Глава 51. Арина. Я не знаю, какой надо быть женщиной, слабой или сильной, наоборот, чтобы найти в себе силы отказаться от своего ребенка, которого ты вынашивала девять месяцев, которого ты, безусловно, любила, заранее рисуя себе его лицо, глаза, губки, носик. Представляя, как сильно малыш будет похож на твоего любимого человека. Визуализируя вашу первую встречу, когда тебе его положат на грудь, и ваша кожа соприкоснется. Только мама может чувствовать безусловную любовь к еще не рожденному ребенку. Только мама может стать гарантом хорошей жизни для беззащитного малыша всхлипываю. «Чего ревешь?» спрашивает жестко Надя, разливая морс по стаканам. «Не твой грех. Не ты решила, что другая женщина сможет обеспечить и воспитать детей. Или ты тоже ребенка бросила?» «Рехнулась?» вскрикиваю я. «У меня дочка. Ей пять лет. Машенька. Говорю с теплотой в голосе. И где твоя Машенька сейчас, пока ты со мной лясы точишь? С бабушкой, дедушкой, дядями, няньками, с папой, в конце концов. Говорю, что дочь с отцом, но сама не верю в это. Ханин вообще не знает, что такое остаться с ребенком наедине. Он всегда избегал этого момента. Боялся даже самостоятельно покормить Машеньку из бутылочки, когда она махонькая была. Заставлял меня сидеть рядом, контролировать процесс. Вдруг он что-нибудь не так сделает. «Вот видишь, жизнь заставила тебя оставить ребёнка. На сутки всего, но заставила. Иногда обстоятельства бывают сильнее нас». «Как ты можешь сравнивать подобные вещи?» «Я могу. Имею право. Я троих новорожденных детей своими руками отдала, оставив их в тех роддомах, где рожала. Думаешь, для меня это была не трагедия? Считаешь, только ты можешь что-то испытывать, а я так, пустое место. Между прочим, я тебе мужа родила». Кем он стал? Стоп, не говори. Я сама угадаю. Мой мальчик пошел по стопам своего отца защищать людей. Он воин или пожарный, или полицейский. — Что? Откуда? — ошеломленно смотрю на женщину. С виду она простая, замызганная, измученная жизнью. Выглядит болезненно. И так высокопарно рассуждает при этом. Их отец был полицейским, милиционером. Недолго, но был. Санечка мой выбирал со школьной парты кем стать. Милиционером или пожарным. В военные я его не пустила, чтобы со мной был всегда. Пожарного расчёта в нашей деревне отродясь не было, даже в лучшие времена. Выбор был прост. Милиция. Недоуменно смотрю на хозяйку. «За что посадили вашего Сашу?» – спрашиваю тихо. «Он в тюрьме умер?» «Нет дома, когда вышел. Туберкулёз разъел лёгкие». Чем больше смотрю в морщинистое лицо Надежды, тем больше вижу, как много страдала эта женщина и как сильно Машка похожа на бабушку. Слёзы застилают мне глаза. «За что сел Саша?» – спрашиваю глухо. «Они на него все повесили. 15 лет ему дали, а виновата я». «Кто они? За что дали?» Рассказ женщины такой сумбурный, что едва улавливаю суть. Он меня пошел защищать. Мы с подругой, две молодые дурехи, после танцев с парнями пошли гулять. Сашка на смене был, а парни эти нехорошими оказались. Приставать начали. Я вырвалась, убежала, а подруга не сумела. Ну, Сашенька мой, пошёл туда и наказал обидчика. Да только силы не рассчитал. Убил он одного. А у того высокие покровители нашлись. они обвинили Александра во всех преступлениях, которые тогда в посёлке творились. спехнули на него чужую вину и закрыли на пятнадцать лет. А я так и осталась невестой без жениха, с его сыном под сердцем. Я тогда от горя чуть не потеряла ребеночка, но обошлось. Богородица защитила. — Саше дали десять лет. Зачем ты рожала каждый год? На что надеялась? — шепчу бессильно. — Чтобы потом бросить, как котят? Я любила своих детей. Но это был единственный способ дать им шанс на нормальную жизнь. А рожать я должна была. Мы сразу так с Сашей решили, что ничто нас не остановит. поженились в тюрьме. «Серьезно? Так и решили? Рожать и раздавать, как котят?» Не могла я отказать Саше. У нас свидания один раз в год были. Ездила я к нему за тысячу километров. Работала до яркой, смотрела его парализованную мать сначала, потом свою. Слов нет. Я уже не знаю, что правильно, а что нет. Кто виноват, что Ханин жил все эти годы в фейковом мире? Его отец Александр Королёв или мать Надежда Королёва? Или сама жизнь? Кого обвинить? Чтобы Саша спокойно жил на зоне, я ему 10 лет передачи возила. А зарабатывала мало. Через 10 лет Саша вышел по УДО. Больной, слабый. Он не то что опорой мне не стал, а наоборот. Я уже дочку родила, Анечку, к его приходу. Думала, заживем семьей. Но не тут-то было... Он болел сильно, меня заразил. Дочку я у соседей держала долго, чтобы, не дай бог, болезнь на нее не перекинулась. Не вышло у нас ничего. Саша умер. Я постепенно выздоравливала. Дочка всем обузой была. Денег снова не хватало даже на лекарства. Я оставляла малышку одну, ходила на смены... Доярка и уборщицей в две смены работала. А однажды пришла, а там пожарная машина стоит у нашего дома. Голос Нади дрожит, срывается. Я уже совсем ничего не вижу из-за слез. Не выдерживаю, придвигаюсь к Нади. Беру ее за руку, чтобы ей легче говорить было. Она жадно гладит мою руку, Своей морщинистой. «Анёте всего три года было, бедная моя девочка. Проснулась, меня нет. Подошла к телевизору и попыталась его включить. Розетка не отремонтированная была, пожар начался в доме. Она убежала и спряталась под кроватью. Спасли её соседи, а на следующий день я сама отвезла её в детский дом» и написала отказную, решив, что без меня ей лучше будет. «У меня нет слов. Я больше не могу обвинять эту женщину, но и принять не могу в свою семью, в свое сердце. Обливаюсь слезами. Мне нужны координаты всех роддомов детского дома. Когда, что? Вы помните? У меня все записано. Отвечает быстро Надя. Поднимается и куда-то убегает. Возвращается спустя 10 минут со старым потрёпанным блокнотом. «Здесь». «Спасибо». Забираю блокнот из её рук. «Дочка, Ариночка, ты останешься у меня на пару деньков. Баньку бы истопить. Я давно не мылась в тёплой». «Дров нет?» «Нет». Сил сходить в лес нет, денег купить тоже нет. Кровь зашкаливает, бедная женщина. Ей даже помыться негде, поговорить не с кем. Я не могу остаться, денег дам. Достаю из сумки деньги и протягиваю. Замечаю в глазах королёвой слёзы. Понимаю, что ей обидно так же, как мне. Женские слёзы, они всегда такие болючие, когда смотришь на них. А слёзы матери вдвойне больнее. Выдыхаю тяжело. И сердце бьётся очень громко. «Берите». «А вдруг ты подумаешь, что я из-за денег всё рассказала тебе? Реши, что я аферистка какая». «Ничего не подумаю». Щемит в груди. Хочу предложить бедолаге непрекаянной помощь и не знаю как. С собой я её взять не могу, Ханин от меня после такого кульбита точно уйдёт. Надя берёт у меня из рук купюры и виновато улыбается. Поспать бы, конечно, Надя ведёт меня за печь, показывает на небольшую кровать. Да уж, кровать настолько маленькая, что я едва умещаюсь. Королева прикрывает меня одеяльцем тонким и сама куда-то уходит. А я лежу и думаю о том, что вторая Арина меня снова подставила. Я из-за нее влезла в такое болото, из которого теперь буду долго вылезать. Что мне делать с этой женщиной? Я ее поняла, но это не значит, что те четверо ее поймут и простят. Три сына и лапочка-дочка, которых он бросил. Меня Ханин послал на три веселые буквы, а те трое уж подавно пошлют. Шансов почти нет. Арина, ты всего лишь хотела оправдать мужа. И что из этого вышло? Надя показала мне фотографии молодого Саши. Я даже сфотографировала их на телефон. Но кому мне их показывать? Кому? Перед глазами стоит невысокий, мощный молодой мужчина с русым ежиком волос и светлыми глазами. Он счастливо улыбается, сидя на мотоцикле у реки. Разве мог он знать, как странно сложится жизнь его, его любимой девушки и четырёх детей? Может, и не знал, но небеса позаботились о том, чтобы передать его гены наследникам, чтобы у них было крепкое здоровье, чтобы они выжили. Не замечаю, как засыпаю. Будет меня моя чуйка — Открываю глаза, смотрю на экран телефона. Время шесть, автобус через 20 минут. Нужно еще до большой дороги добежать. Поднимаюсь, очень тихо, стараюсь не шуметь. На носочках подхожу к дверям и слышу оклик. «Арина, девочка моя, я знаю, что не имею права ничего просить». Не забудь меня здесь, пожалуйста. Ничего не отвечая, сбегаю. Уже в автобусе позволяю себе расслабиться, прижимаюсь лбом к стеклу, смотрю на дорогу и плачу, плачу.